Поездка в Грузию в 1945 году была настоящим праздником. Кроме переводческой работы были новые встречи, друзья, разговоры, застолья. Это была та Грузия, которой сегодня уже нет, как и многого другого из жизни сорок пятого года, года победы и надежд. В Грузию Арсений Александрович пригласил поэт Симон Чикавани. Тогда первый секретарь Союза писателей Грузии. И хотя время было трудное, гостеприимство друзей не имело границ. Немного отдохнув, Арсений засел за работу. Переводы Григла Абашидзе, Георгия Леонидзе, Симона Чакавани, других поэтов Грузии. Арсений полюбил Чакавани, его поэзию, натуру, высокую культуру этого человека, они стали друзьями. В 1967 году Арсений Александрович мысленно возвращается в ту Грузию 45-го года в стихах «Ласточки». «Да в Грузии бывал, входил я когда-то, по щебню и траве в пустынный храм Баграма». Тогда же, в 45-м, через поэзию проходит тень женщины по имени Кетаванна, с которой он познакомился в Тбилиси. Проходит легко. Грустно, почти неослезаемо, сквозь сетку дождя. Сей дождь из тумана, капли падают с крыш Ты, наверное, спишь, в белом спишь, Кетавана. 1946 год перевернул всю жизнь страны надолго отбросил ее назад. Кошмар страха от светлой послевоенной надежды, обновлений. Арсений Александрович готовил для печати свой первый сборник, стихи разных лет. символично что обсуждение сборника в Союзе писателей состоялось в конце декабря 1945 года. Собрание вел поэт Павел Антокольский, хорошо относившийся к поэзии Тарковского, к нему самому. Поступали Лев Хошанин, Маргарита Алигер и многие другие популярные тогда поэты. Издание было одобрено, началась работа с ленинградской типографии Летом был готов сигнальный экземпляр. Но тут наступил любимый в России август, август 1946 года. Как раз все возвращаются, отдохнувши из отпусков, школьники собираются в школу. Вот тут-то и вышло постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Доклад делал лично товарищ Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома партии. Затем последовало постановление о театре, кино, музыке. По всему фронту идеологии народ построили в ряд по команде Смирна. Это безумие неизвестно, чем бы закончилось. Вспомним репрессии конца сороковых годов и с вождя народов в 1953 году. «Тянешь железом, картофельной гнилью, лагерной пылью и солью комсы». «Я твоя мичка я твои крылья, вии над России топорщи тусы», — писал Тарковский в 1946 году. Покойный философ мираб Мамардашвили точно заметил, что, что бы у нас ни произошло, к событию поворачивается всей огромной массой вся страна. Откликаются все — рабочие, колхозники, учителя, труженики всех родов, естественно, школьники. Кстати, от традиции живучи. Я сама видела в информационной программе, как в пионерском лагере у детей-беженцев из Чечни собирали копейки в пользу семей пострадавших, затонувшей лодки Курсах. Тогда, в 46-м году, вся страна узнала, что Ахматова еще жива. зощенко жив тоже, а композитор Шостакович не безгрешен. У нас эта традиция всеобщего участия страшна, смешна, но порой приносит неожиданную популярность. Неважно что, главное, что писали. Нечего и говорить, что набор первой книги Арсений был рассыпан, и автор остался с единственным экземпляром. Первое сборник пришлось ждать 16 лет, до 1962 года. В том же 1946 году, таком страшном для всех, Арсений Александрович знакомится у Георгия Аркадьевича Шенгелий с Ахматовой. Пути их пересеклись через пять лет после смерти Марины. Знакомство и дружба с Ахматовой именно в это время было вовсе небезопасно. Эта дружба поэтов, так же, как союз с Мариной, свидетельство того, что Арсений Александрович был не только бесстрашен и честен, но еще одно — поэзии поэты превыше всего. «Поэт всегда прав», — говорил ахматова Достовернейший свидетель или летописец, Ее жизни Лидия Корнеевна Чуковская записала, к однажды зимой, в 1963 году, Маргарита Алигер-Ахматова читала стихи Арсения Тарковского, посвященные Цветаевой. Анна Андреевна просила нас всех усесться ближе и прочитала пять стихотворений памяти Марины Цветаевой. Автор — Арсений Тарковский. «Не сразу привыкаешь к противоестественному рассчитанию». Голос Ахматовой произносит не Ахматовские стихи. Из ее чужие слова и ритмы звучат странно. Уж очень мы привыкли, чтобы этот голос говорил только свое. Читала она медленно, серьезно, читала как все и всегда из глубины. Стихи мне понравились. Очень. Отношения профессиональные и личные обоих поэтов были полны любви и уважения. Но каждый оставался при своем характере и мнении. В мае 1964 года состоялся первый публичный вечер поэзии Ахматовой в музее Маяковского. На вечере выступал Арсений Александрович. Все это же Лидия Корнеевна на следующий день рассказывала, как прошел вечер. Ахматова ее ответ. Я с Арсением Александровичем почти что в ссоре. Он пришел ко мне однажды и целый день просил, молил, настаивал чтобы я не писала о Мадильяне, потому что я не умею писать прозу. Я обиделась, и уже полгода ему не звоню. чуковский на силу уговорила ее позвонить. Ахматова терпела, терпела и позвонила. — Ну, что, — спрашивает Лидия Корнеевна. — Помирились? — Позвонила. Оказывается, он даже не понял, что мы в соль. С своей стороны Ахматова в долгу не оставалось, и рассказы об этом невозможно не привести. Книжка его стихов вышла слишком поздно. Слава позднее испортила его. Он разучился быть вежливым. Сначала писал мне письма, постили совершенно любовные. «Арсений, зачем вы сбиваете стол кулубянку? Стыдно!» Потом начал дерзить. Я уже рассказывал, вам кажется. сидит целый вечер и бубнет. Не пишите и прозу, не пишите и прозу, не пишите и прозу. Может, потому что я Клима Самкина написал». Были мастера плести кружевоотношений, особенно Ахматова. Наверное, Тарковский написал о ее поэзии такие точные слова. Музе Ахматовой свойственен дар гармонии, редкий даже в русской поэзии, наибольшей степень присущий Боротынскому и Пушкину. Ее стихи завершены, это всегда окончательный вариант. Мир Ахматовой учит душевной стойкости, честности мышления, умению сгармонизировать себя и мир, учит умению быть тем человеком, которым стремишься стать. Это как о себе. Именно этого быть тем человеком, которым стремишься стать. В январе 1966 года Лидия Корнеевна навещала Ахматова в больнице. Шел, бытовой разговор и потом вдруг Ахматова говорит. Чуть не забыла. Я приготовила для вас дивный подарок. Копию письма Тарковского моей поэзии. Вот возьмите. Большое письмо она берегла, специально переписала, чтобы передать Лидии Корнеевне дивный подарок. Мы не приводим всего текста письма Прислава в больницу. Вот небольшая выдержка из него. Вы написали за всех, кто мучился на этом свете в наш век, а так еще не мучились до нас ни в какие времена. Если Пушкин был Пушкиным, то голос его за тех, кто такого совершенства, как мы, в не достиг. Допустим, хоть война 41-го, 45-го. Ваш читатель и ваш двигатель хребнул совершенно лиха и это ваше преимущество. Однажды приходит Кахматовый в Боткинскую больницу Арсений Александрович. Она и говорит, поедем со мной в Париж. Я говорю, поедем, а кто нас приглашает? Она отвечает, пригласили, собственно, меня и спросили, с кем я хочу ехать. Я ответил, что с Тарковским. А в другой раз звонит по телефону и говорит Арсению санчу по поводу сонеты, который ей посвятил Тарковский когда бы на роду мне написано было лежать в колыбели богов. Арсений Александрович, если вы теперь попадете под трамвай, мне нисколько, нисколько не будет вас жалко. Такой-то изысканный комплимент. Вот какие у них были отношения. Анна Андреевна умерла вскоре, 5 марта 1966 года. Арсений Александрович нес в ее гроб вместе с осифом Бродским Сопровождал ее до Ленинграда, где было пивание в церкви Николы Морского. В памяти Анны Андреевны Ахматовой посвящен цикл стихов, написанных в второй половине шестидесятых. Не только поэзия, но и личность Ахматовой, тайна ее выстаивания, внутренняя сила, острота ума, восхождение к вершине славы и почитания послевоенные годы сделали ее центральной фигурой России. На воске державного рта. Вот так о ком можно писать. Отношение Арсении к Ахматовой передалось Андрею. Ее тень прошла в одном из эпизодов «Зеркало», а феминет эпизодов «Главных ли второстепенных», где Игнат читает письмо Пушкина Чадаю о России. Эту тень я проводил в дорогу, последнюю к последнему порогу, и два крыла у тени за спиной, как два луча, померкли понемногу. Меж тем жизнь шла своим чередом и параллельным курсом. В семейной жизни Арсений Александрович снова разладился. В 1947 году появилась бывшая Тонина подруга Татьяна Алексеевна Озерская, 1907-1991 годы жизни, которая стала третьей женой Тарковского, с которой он прожил до конца жизни. Все друзья отмечали ее элегантную породистую внешность и манеру поведения. Она хорошо знала причуды своего мужа, умела создать нужному комфорту. Татьяна Алексеевна была переводчиком, энергичной дамой, водила машину, была частью писательской среды и как-то хорошо и ловко обустраивала жизнь. Арсений Александрович, они вместе и врозь пережили трагедию потери своих сыновей. Арсений Александрович, Андрея, Татьяна Алексеевна своего единственного сына, Алексея Студеницкого. Есть некая тонкая материя, назовем ее лирическая муза-поэта. Это очень важная часть поэтической биографии и подчас скрытая, охраняемая от посторонний глаз, от проживаемой поэтом реальной жизни. это Эвредика Орфея в жизни мимолетность, юность, первая любовь, ставшая тенью всей жизни. Встретил он женщину, очаровательно красивую, вспоминает Елисаветградская приятельница Арсения Асика. Всю в кружевак и с загадочной пленительной улыбкой. Она, как символ поэзии, своей женственностью покорила юношескую фантазию будущего поэта. Ее звали Мария Густавовна Фальц. Ее трагическая судьба была обычной для того времени. Муж ее офицер царской армии, уезжая на германский фронт, в 1914 по году попрощался с молодой женой и больше никогда не вернулся. Он никогда не искал ее черт в других женщинах. Поэт знал в лицо свою мужу Стихи о прекрасной даме еще одной Марии. Память сердца поэта могут стать... Отдельной повестью о любви земной, ставшей любовью небесной, ибо вне реинкарнации Беатричи поэзия существовать не может. Эвредика Тарковского скользит внутри всей его лирики разных лет на протяжении всей его жизни. Эвредика 1961 года уже почти сорок лет спустя, как сорок лет тому назад, сердцебиение, призвуки, шагов и дом с окошком в сад, свеча и близорукий взгляд, не требующий ни поруки, ни клятвы. Любовь, невидимая и вредите, трагична. Любовь не может иметь счастливого конца. Одно из стихотворений, посвященных ей 1962 года, кончается знаменитой строкой-перефразой той же метафизической коллизии, сна о реальности романа Мастер и Маргарита. Когда судьба последушла за нами, как сумасшедший с бритвой в зубе.